Сара указала на внушительную чёрно-золотую вывеску. Том послушно поднялся по ступенькам и открыл дверь, пропуская собеседницу. Внутри оказалось довольно приятно. Мягко подсвеченная барная стойка, стильный современный интерьер и, что самое удивительное, тишина. Совсем тихо фоном играла музыка. Посетителей, несмотря на пятницу, практически не было, только какая-то парочка в дальнем углу. Привет. Сара помахала рукой девушке за барной стойкой. Та приветливо улыбнулась в ответ. «Мне, как всегда, но в двойном объеме». «Сейчас сделаем». «Да, я тут частенько выпиваю», — ответила на незаданный вопрос Сара и села за стойку. Похлопала по столу рядом с собой, приглашая Тома сесть. Том не нашел ничего лучше, чем послушно занять указанное место. «Итак, ты сказал, что мисс Ру была в сговоре с Хёстом». Но вместе с тем не было. Что это значит? Я думаю, что она сама не знала о сговоре. Вот это уже звучит достаточно безумно, предупредила его Сара. Попробуй избавить градус. Лизы Ру не существует, понимаешь? Это просто сконструированная история. Ее муж умер в тюрьме еще до всех этих событий. Она не жила в этой квартире. Она не работала ни в каком эскортагентстве. Её просто не существует, либо я не смог его найти. Но это довольно глупо, согласись, скрывать от потенциальных клиентов существование такого бизнеса. У неё есть документы, права, страховка, диплом, что там ещё. Она реальный человек. Да, но мы понятия не имеем, насколько соответствует человек в документах человеку в реальности. Мы не знаем её родных, друзей. Мы не знаем ничего. «Так уж сложно найти», — с сомнением протянула Сара. «Мне не удалось, а я довольно дотошный. И обрати внимание, ее никто так и не нашел. Пропал человек, и все». «Ну, уж это с возможностями Хёста несложно», — отмахнулась Сара. «Но главное по-прежнему то, что ты только подтверждаешь общепринятую версию. Она просто работала на Хёста». «Тебе не кажется странным, что вся эта история сконструирована так, чтобы ее нельзя было развалить изнутри, а не снаружи?» «Не поняла». На стойке перед ними возникли два бакала пива. Следом два шота. «Спасибо, Эмма». Поблагодарила бармена Сара и подняла шот. «За мисс Ру?» «Пожалуй». Том последовал ее примеру. В рюмке оказалась водка. Том с удивлением посмотрел, как Сара запила ее пивом и последовал ее примеру. — И часто ты так? — Бывает. — усмехнулась Сара и с наслаждением потянулась. — Это был долгий день. — Ага, — буркнул Том. — Итак, что значит история сконструирована так, чтобы ее нельзя было развалить изнутри? Она не для стороннего наблюдателя, понимаешь? Она для мисс Ро. Не мы должны в это верить. А она. Градус безумия снова нарастает, нахмурилась Сара. Дальше постарайся аккуратнее. Она показала бармену два пальца, требуя повторить шоты, и внимательно посмотрела на Тома. Ему показалось, что на него смотрят как на еду. Сара разве что не облизнулась. Аккуратнее не получится. Ей нужно было, чтобы она поверила в эту историю, понимаешь? чтобы она считала, что её муж в тюрьме, что она работает в эскорт-агентстве, что она человек, находящийся в определённых очень хреновых обстоятельствах. Им нужно было, чтобы она была в определённом состоянии, чтобы она сидела на таблетках и при этом пила. Понимаешь? Нет, с сочувствием в голосе ответила Сара. Кому им? Зачем? Попробуй как-то подробнее изложить. Том задумался. Ему всё казалось очевидным, понятным, но как только он говорил это вслух, звучало действительно безумно. "Давай ещё по одной. И я обещаю приложить все усилия для того, чтобы понять твою версию", предложила Сара. Тому показалось, что она сказала это искренне, будто она в самом деле даёт ему шанс. Он молча взял рюмку, опрокинул её. И перевернув со стоком поставил на стойку. Ладно, попробую так. Что нужно, чтобы создать шедевра? Откуда мне знать? удивилась Сара. Это ты в отделе искусства работаешь? Я больше по уголовке. Могу сказать, что нужно, чтобы совершить идеальное преступление. Нужен талант и выход за рамки. Том проигнорировал выступление собеседницы. Талантом тут для простоты назовём предрасположенность к определённому виду деятельности. Допустим, к художественному искусству. Например, у тебя должен быть особый взгляд на вещи, особое цветовосприятие, особое что-нибудь. Неважно, чем это обусловлено: психикой, генетикой, чем угодно. Пойдёт. Допустим, согласилась Сара. С талантом понятно. А что там с рамками? Нужно выйти за рамки восприятия, увидеть что-то совершенно иначе, по-новому. Понимаешь? Например, Звёздная ночь Ван Гога. Все видели небо, все видели звёзды, но только он увидел его так. Не таким, как принято, не таким, как все. Под влиянием миллионов изображений звёздного неба, а не непосредственно пережил его лично. Понимаешь? уже хуже, но пока ещё более-менее, покачала головой Сара. Чтобы создать шедевра, нужно выйти за рамки общепринятого восприятия. Так? Да, вполне. Теперь берём того же Вангога. Его мироощущение, восприятие явно отличается от обычного, верно? Да уж, пожалуй. Но оно не отличается от самого себя. Э-э Сара нахмурилась. Ну, его картины похожи друг на друга. Я не эксперт, но вроде бы да. Вполнял узнаваемый стиль, который обусловлен его восприятием, верно? Звучит логично. А что нужно делать Ван Гогу, чтобы нарисовать что-то совершенно не похожее на Ван Гога? Сара откровенно зависла. Молча подняла руку и показала бармену два пальца, не отрывая взгляда от Тома. Сменить восприятие? предположила она. Верно. Том наклонился ближе к ней и понизил голос. А что нужно сделать, чтобы этого добиться? Сара ещё сильнее нахмурилась, очевидно, пытаясь приладить всё это к истории с Арханом, но Том её остановил. Подожди, не перескакивай через ступеньку. Как можно изменить восприятие? Ну, не знаю, всякие там препараты, расширение сознания, практике. Что ещё? И ты получишь то же самое восприятие, но под препаратами. Это всё как косметический ремонт, если угодно, но вовсе не капитальная перепланировка. Твоё восприятие формируется с первых секунд жизни. Вероятно, ты и есть твоё восприятие. Полагаю, существует только один более-менее действенный способ. Какой? Почему-то шёпотом спросила Сара. На стойке перед ними возникли еще две рюмки. Том не смог отказать себе в удовольствии и подержать паузу подольше, и опрокинул стопку. Занюхал ее рукавом и запил пивом. «Ну!» — не выдержала Сара. «Перестать быть собой!» — сдался Том. «Честно говоря, я ожидала чего-то поинтереснее, чем тезис в духе Кастанеды. А чтобы научиться летать, надо просто стать птицей, ага. Что за дичь в стиле Нью Эйдж?» Она закатила глаза и взяла рюмку. "Это ты зачем-то подтянула сюда всю эту мощь?" а я в прямом смысле, спокойно возразил Том. "А если угодно, в психическом или психиатрическом, не знаю, как правильно". Сара подавилась водкой и закашлялась. Том протянул было руку, чтобы похлопать её по плечам, но она, вытрящив глаза, замахала на него руками. "С ума сошёл, верзила. Ты мне рёбра переломаешь". Подавляя кашель, возмутилась Сара. Том понял, что это лесть, но что поделать? Лесть, как виски, всегда работает. Знаешь, что опьянеешь и действительно пьянеешь. И не пить невозможно. Ладно, звучит сомнительно, но не невероятно. Поясни-ка свою теорию. Откашлившись, попросила Сара. «Я ведь говорил, что рукопись подтверждает мою версию». В ней очень подробно зафиксировано состояние сознания Мисс Ру. Я не эксперт в психиатрии. Мне нужно будет проконсультироваться со специалистами. Но даже мне понятно, что с ней что-то не так. У нее провалы в памяти. Она дезориентированная. Ее постоянно кроет. Не знаю даже, какое слово тут еще подобрать. Ее воспоминания обрывочны и иногда противоречат друг другу. Она всё время приезжает не на тот этаж, хотя бы потому, что мышечная память заставляет её жать другие кнопки. Она живёт в квартире, в которой не ориентируется. Не знает, где что лежит, например. Её личность это что-то вроде искусственно созданного конструкта. Это отчётливо видно из её записей. А в определённый момент эта шелуха начинает разваливаться. Именно тогда, когда она перестаёт пить таблетки, переживает яркие эмоции и занимается творчеством. Понимаешь? Она считает себя кем-то, кем не является, уточнила Сара. Кажется, что так. Допустим, у нее диссоциативная фуга. Но... Она прервалась, увидев удивленный взгляд Тома. Пояснила. Я видела такое в документалке на Нетфликсе. Там было про женщину, которая ни с того ни с сего уехала в другой город, назвалась другим именем, И стала жить другую жизнь. Её через месяц нашли копы. Хотя я думаю, что она притворялась и просто свалила от мужа и трёх спиногрызов. Но, шучу я. Ладно, допустим фуга. Но как её прохудившийся чердак связан с Арханом и со всем этим перформансом? Тут всё сложнее, вздохнул Тома. Здесь я могу только предполагать. Можно подумать, до этого было иначе. До этого я опирался на её записи и факты, возразил Том. С чего ты решил, что ей можно верить? Если бы это был суд, то её рукопись уликой бы не считалась. Не знаю, признался Том. Я просто чувствую, что она не врала. Ни тогда по телефону, ни сейчас в записях. Ладно, согласилась Сара. Пока допустим, что это так. И как выглядит история целиком? Она снова сделала жест бармену и с неподдельным интересом уставилась на Тома, ожидая продолжения истории. Тут стоит начать с истории Сархена. Вот есть некий безусловно талантливый художник. Он изначально коммерчески успешен, чему очевидно поспособствовал Хёст. Не знаю, какие были мотивы у нашего миллиардера и филантропа, но в данном случае его интересы мы отделяем от интересов художника. Художник рисует. Ему интересно искусство, скорее даже творчество. Он ищет что-то в самом творчестве. Для него это что-то сродни поиску Бога. Но довольно быстро он упирается в собственные рамки восприятия. У него немного работ, и они похожи друг на друга. Узнаётся стиль. Мы, кстати, понятия не имеем, сколько всего картин написал Сархана. Может быть, их сотня. просто свето видели единицы а это всё-таки художник большого таланта он хочет вырваться за пределы собственного разума кстати этого хотят многие творцы в рукописи эта тема всплывает в разговорах с Саймоном например неважно в общем я думаю что он нашёл способ не знаю как именно это работает с ресурсами Хёста это полагаю не очень сложно допустим гипноз Или действительно, как ты и говоришь, диссоциативная фуга, спровоцированная особым образом. Это я ещё выясню, но думаю, так и было. Новая личность основана на определённых жизненных обстоятельствах. Её конструировали с определённым умыслом, так, чтобы под давлением обстоятельств художник создал шедевра, совсем не похожий на всё, что было прежде. Сара молча подняла руку и показала два пальца бармену. Потом потёрла глаза и побарабанила по стойке. «Ну, допустим. Просто допустим. Хотя звучит примерно как плоская земля. Но ведь этот перформанс был спланирован до того, как мисс Ру въехала в новую квартиру. То есть до того, как якобы стала другим человеком». «И...» — не понял Том. «Ну, так шедевр, получается, создавался ещё вполне себе пребывающим в здравом уме с Арханом, а не мисс Ру». Том засмеялся, даже не пытаясь сдерживаться. Громко, заливисто. Она ничего не поняла. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! <рес> <рес> <рес> <рес> ты думаешь, что этот перформанс и есть шедевр? Господи, Сара, ты спутала звезды с отражением в луже. Перформанс — всего лишь инструмент. Это огонь, вода и медные трубы, пройдя через которые, мисс Ру должна создать величайшую свою работу». Том подхватил новый шот и поднял. «За искусство!» Сара последовала его примеру. На этот раз не поперхнулась, но отчаянно сморчилась. Зазиралась, ищет чем позакусить, и, как бы не найдя ничего подходящего, схватила Тома за грудки и впилась ему в губы. Поцелуй на секунду отрезвил его. Он совершенно растерялся, замер и перестал дышать. Она отстранилась. «За искусство!» и пьяно посмотрела на него с несколько виноватым выражением лица. «А где здесь туалет?» «Неожиданно для себя самого», — тупо спросил он. «Прямо и направо». Он не пил уже год, хотя бы потому, что не было подходящей компании. А пить в одиночку считал совсем уж плохой идеей. Поэтому теперь уже порядком поднабрался. Он встал на ноги. Правый протез его подвел, просто не разогнулся. Том пошатнулся. И Сара тут же схватила его за руку, чтобы поддержать. Протез, пояснил он смущённо. Ага, кивнула она. Том посмотрел на её руку, сжимающую его запястье, и Сара, опомнившись, отдёрнула её. Извини, всё в порядке. Он повернулся и пошёл в указанном направлении. Прошёл вдоль длинной барной стойки и покосился на парочку в углу. Вдруг напротив друг друга сидели парень и девушка. Она яркая, с действительно интересной нестандартной внешностью. Высокие скулы, нос с горбинкой, светлые непокорные волосы и веснушки, почему-то делающие её особенно красивой. Он обычный, ничем не примечательный мужчина, и в глазах у него отчаяние, на лбу бегущая строка: "Помогите, я тону". Я всё ещё барахтаюсь, но паника подступает. Он не знает, чем её увлечь, как заинтересовать, как удержать её внимание ещё хоть на минуту. Что он может ей предложить? Том вернулся в реальность и даже тряхнул головой, как бы отгоняя наваждение. Но это оказалось опрометчивым решением. Забытая головная боль расплескалась и залила глаза. На секунду потемнело. Том постоял, зажмурившись, опираясь на дверь туалета. И только когда зрение восстановилось, вошёл внутрь. А его тошнило, теперь уже сильно. Он быстро прошёл в кабинку и почти упал перед унитазом. Зацепился курткой за дверь, и та задралась. Из внутреннего кармана посыпалась всякая мелочь. Том не обратил на это внимания. Его рвало. Он мысленно поблагодарил себя за то, что ничего не ел сегодня. Через пару минут Том встал. Умылся и принялся собирать с пола все, что рассыпал. Задумчиво покрутил в руке намокший конверт. Он побрезговал убрать его обратно в карман и решил вскрыть. Внутри оказался небольшой лист бумаги с двумя словами. «Они следят». И инициалы. Л. Р. Сердце ускорилось. Знакомая со времен службы ощущения опасности отрезвила Тома. Он вдруг понял, что происходит и что нужно делать. Порвал письмо на мелкие клочки, спустил в унитаз и посмотрел в зеркало. Расслабил лицо и пьяной походкой двинулся обратно к Саре. "Ты в порядке?" спросила она, отвлекаясь от смартфона. "Я уже заскучала. Я, кажется, нажрался", тяжело опускаясь на своё место, соврал Том. "Я, кажется, тоже", призналась она. "Ещё по одной и расчитаемся". "Да. Она сделала знак бармену, а потом вдруг положила руку ему на колено и заглянула в глаза. Том понял, что она абсолютно трезвая. «Так и что в итоге с шедевром?» — спросила Сара. «В каком смысле?» «Ну, ты сказал, что Сархан создал шедевр, но это не чертов перформанс. Тогда что?» «Ты опять ничего не поняла», — разочарованно вздохнул Том. «Судя по всему, план не удался». Личность Мисру вернулась з до того, как она успела что-то создать. Рукопись кончается, скажем так, просветлением. Сконструированная личность разваливается, и всё. То есть весь этот эксперимент оказался неудачным. Сара наклонилась чуть ближе и подвинула руку выше колена. Том поддался и навстречу и поцеловал. Она не закрыла глаза, и по его взгляду тоже всё поняла. Медленно отстранилась, но руку не убрала. Всё хотела спросить. Сара поводила пальцем по его ноге. А откуда у тебя такие крутые игрушки? Наверное, кучу денег стоит. Это экспериментальные модели. Программа помощи ветеранам. Том не понял, с чего вдруг такая смена темы. Государственная или частный фонд? Частный. Теперь Том всё понял. А кому принадлежит этот фонд? Спросила Сара. Повисла тишина. Не напрямую, да. Совсем не напрямую, через три юр лица, но именно ему. На стойке рядом с ними возникли дверёмки. Сара наконец убрала руку с его колена и обаятельно улыбнулась. Ты же хочешь, чтобы твои ноги исправно работали, чтобы всё было хорошо, да? Пожалуй, согласился Тома. Я к ним несколько привязался. Раз мы оба друг друга поняли, давай больше не будем ломать комедию. Что там за шедевр? В голосе Сары больше не было игривых ноток или намёка на пение. То есть она не в сговоре с хёстом, искренне удивился Том. Она действительно исчезла, и вы ищете, что же она создала? Давай без вопросов. Ты просто скажешь мне, что за шедевр? А в идеале ещё и где он находится? Ты правда не понимаешь? Том улыбнулся, но наткнулся на очень холодный взгляд. Что за шедевр и где он? Рукопись. Звучит неубедительно. Покачала головой Сара и прокинула стопку. На этот раз ни один мускул на её лице не дрогнул. Том ничего не пояснил, просто смотрел на неё, ожидая, что же будет дальше. Сара внимательно изучала лицо собеседника. пытаясь понять врёт он или нет. Ему показалось, что она проделывает такое далеко не в первый раз. Ключ, наконец приказала она. Том покопался в карманах и протянул ей требуемое. И давай забудем об этом, хорошо? предложила она. Никто не хочет лишних проблем. Занимайся своими делами, пиши статьи, живи спокойно, но в дела мистера Хьюстона не лезь. Хорошо? Ясно. Том повернулся к стойке, залпом выпил рюмку водки и запил пивом. Удачи. Сара встала со стола и неторопливо направилась к выходу. Том проводил её взглядом и махнул бармену, прося чек. Задумчиво побарабанял пальцами по стойке и усмехнулся. Интересно, сколько у него есть времени, прежде чем они прочтут рукопись и всё поймут. Прежде чем догадываются, что шедевр Это бабочка, нарисованная поверх лодки Маттисса. Вполне вероятно, поверх оригинала. Сохранил ли ее швейцар? Понимает ли вообще, что в его руках целое состояние? Захочет ли расстаться с картиной? Успеет ли Том раньше людей Хёста?